Вот вновь застучали барабаны. На этот раз их сопровождали какие-то неизвестные циффы музыкальные инструменты, издававшие высокие тревожные звуки. Воины без промедления начали свой танец, представлявший нечто среднее между конвульсиями и буйно помешанных и упражнениями каратистов. Ритм был вначале медленный и как бы вкрадчивый, постепенно ускорялся. Многие зрители не выдержали искушения и тоже пустились в пляс. Даже горбатый колдун неуклюже вертелся на одном месте, похожий на краба, которому отдавили клешню. В отличие от соперников, Лёва не испытывал от танца никакого удовольствия. Для него это было неприятной и тяжелой повинность. От ритма он старался не отставать, но силы попусту не транжировал. Его танец скорее напоминал бег на месте, чем прыжки. И тем не менее, в очередной раз отрываясь от земли, он считал про себя 50, 51, 52. На 310-м прыжке Львов внезапно заметил, что у него осталось не больше 7-8 соперников. Остальные претенденты уже успели принять лежачие или сидячие положение, хотя их тела продолжали дергаться в такт зажигательной музыки. Пяли в пространство осоловелые глаза, они бормотали что-то невразумительное. Короче говоря, представляли собой типичных клиентов метовотрезвителя. К сожалению, до такого вида коммунальных услуг в далеком от цивилизации Лимпопо еще не додумались, Вот кому хорошо, завистью подумала Лёва. И невест им уже не нужна, и предстоящие состязания на смелости не волнуют. До пятисотого прыжка цыпфу осталось совсем немного, но тут барабан оборвали свои дробь. Молкли и маримбы, это ксилофоны Черной Африки. Лёва дышал, как запаленная долгой скачкой лошадь. Хорошо еще, что пену изо рта не пускал. У него дрожали не только ноги, но и руки, голова и вообще все нутро. Раз и навсегда он возненавидел все на свете танцы, как народные, так и классические. Испытание на выносливость выдержали пять человек, один белый и четверо черных. Лёва, конечно, проскочил дуриком, но этих четверых можно было смело посылать в космос, спускать в жерло действующего вулкана... Безо всякой тренировки выставлять на 12-раундовый бой против чемпиона мира по боксу Кассиуса Клея. Еще оставалось неизвестным, в чем именно состоит заключительное испытание. Но можно было не сомневаться, что эти четверо в нем не срабеют. Лёва вновь тихо запаниковал. Тем временем колдуны в масках, изображавшие духов смерти, вынесли на середину плаца пять плетеных конусообразных корзин, Горбун исполнил вокруг них довольно непристойный танец, вдоволь повалялся в пыли, а затем с обезьянными ужимками сорвал крышки. В наступившей тишине явственно раздалось многоголосое зловещее шипение. Из корзины разом поднялись пять узких змеиных головок, их пасти были широко раскрыты, демонстрируя ядовитые клыки, а в глазах горела древняя ненависть ко всем двуногим, четырехногим и крылатым тварям. Характерная расцветка змей – Темно-борый спина и грязно-белое брюхо свидетельствовали о том, что это были так называемые черные мамбы, самые опасные гады саванны, укусы которых смертелен даже для зебры. Замысел у строительницы состязаний стал ясен. Для того, чтобы доказать свою смелость, нужно было всего-навсего схватить змею рукой. Откуда-то вновь появился горбатый колдун. На веревке он тащил лохматую неказистую собачонку, жалобно скулившую в предчувствии беды. Это была одновременно и жертва богам, и тест на проверку агрессивности змей. Как не сопротивлялась бедная псина, но колдун победил. Ухватил ее за шкирку и швырнул в сторону змеиной выставки. Собачка ловко приземлилась на лапы и только хотела дать дёру, как ближайшая мамба нанесла стремительный, почти неуловимый для человеческого взгляда удар. Секунд через десять собачка завалилась на бок, потом перестал подергиваться кончик ее хвоста, а спустя еще пару минут окончательно стихло и тихое повизгивание. Публика тревожно загудела. Как-никак она явилась на свадьбу, а не на поминки. Никто из участников заключительного тура, в том числе и лёва, не двигался с места. И если на лицах воинов читались признаки растерянности, выйти с голыми руками на змею для арапа было то же самое, что для уроженца отчины стать на пути несущегося железнодорожного состава. Но человек, хорошо знавший Лёву, сразу догадался бы, что в его черепной коробке происходит интенсивный умственный процесс. «В чём же здесь фокус?» – думал он. «Не могу поверить, чтобы Анна Петровна хотела моей смерти. Змея может стать безвредной, если израсходует весь запас своего яда, но опыт с собачкой свидетельствует как раз об обратном. Иногда у змей вырывают ядовитые клыки. Посмотрим повнимательнее». Нет, у всех пяти штук клыки на месте. Что же делать? Соревноваться со змеей в реакции бессмысленно. Я не мангуст. Дудочки для заклинаний у меня тоже нет. Хотя все это сказки. Змеи почти не способны слышать. А если это просто повод прекратить борьбу? Восстановить, так сказать, статус-кво? Хоть бы предупредил заранее противный старушенция. Цыпф оглянулся по сторонам. Анна Петровны почему-то не было. Исчезла куда-то и лиричка. Девушка, напоившая Лёва водой, делала какие-то жесты, явно провоцирующие его на более близкое знакомство со змеями. Слово опять взял горбун. В одной руке он держал флягу-колебасу, а в другой тонкий, как шило, нож. Из его речи, чересчур витиеватый для арапа, можно было понять, что испытание будет продолжаться до тех пор, пока из фляги не вытечет вода. Если за это время ни один из претендентов не попытается доказать свою смелость, все они будут с позором изгнаны прочь. А мудрый Анаун назначит новые состязания, но уже с другим составом участников. После этого он проткнул Колебасу ножом, повесил ее на тотемный столб и вновь смешался с толпой. И тогда Цип заставил свои ноги тронуться с места. Побуждения, двигавшие им, были чрезвычайно просты. Если Лиличка действительно любит его, то не допустит такой глупой смерти. А если не любит, тогда и жить не стоит. Ещё поплачет она на его могилке. Ещё пожалеет о своём коварстве. Короче говоря, предпринятые Лёвой отчаянные действия были вовсе не попыткой доказать свою смелость, а актом мести по принципу «вырву себе глаз, чтобы у моей тёщи зять кривой был». Связываться со всеми змеями сразу Лёва не собирался и поэтому выбрал самую крайнюю в ряду. Да и двигался что он к ней не по прямой, а по дуге. Публика заревела, приветствуя Лёву, что не говоря о смелости среди арапов, ценилась почти так же высоко, как и богатство. Змея, который приближался Лёва, приняла боевую стойку. Передняя часть туловища приподнялась, голова откинулась немного назад, пасть раскрылась. «Да она меня сама боится», — подумал вдруг Лёва. Это в саванне она хозяйка, а здесь пленница. Как только я подойду вплотную, она спрячется в корзине, а тогда можно смело хватать ее за основание головы. Струйка воды, изливающаяся из продырявленной фляги, заметно слабела. Надо было спешить. Лёва пригрозил змеей пальцем и сделал еще один шаг вперед. Даже не шаг, а шажок. Укус в правую руку он почувствовал прежде, чем уловил движение змеи. Всё произошло так быстро, что если бы Мамба вздумала ужались Леву в глаз, он, наверное, не успел бы даже моргнуть. Он инстинктивно отпрянул назад и тем избежал новой атаки. На тыльной стороне запястья виднелись две аккуратные ранки, одна подле другой. Ощущая во всем теле быстро нарастающую слабость, лёва двинулся в сторону деревни. Ему хотелось умереть на глазах бессердечной лилечки. Ему хотелось умереть на глазах у ее подлой бабушки. В свой смертный час ему хотелось слышать их покаянные рыдания. Нет, он не будет проклинать их. Не стоит предаваться мелочным страстям на пороге вечности. Он великодушно простит их обеих и тихо скончается. Точно так же поступали благородные рыцари, жертвовавшие жизнью ради прославления имени своей дамы. Кое-как, доковыляв до тотемного столба, Лёва ухватился за него и подставил рот под иссякающую струйку воды. Несколько капель попало на язык, но он даже не смог их проглотить, горло словно одервенело. «Сейчас я превращусь в бревно», — подумал Лёва. Укус мамбы вызывает паралич всех мышц. Только бы не расслабились сфинктеры. Нужно умереть мужчиной, а не засранцем. Лёва мешком осел на землю, опрокинулся навзничь. Выглядел он в эти минуты уже не человеком, а тряпичным манекеном. Последние, что он увидел, были бегущие к нему со всех сторон люди. Воины, зрители, колдуны. Много-много людей, много-много черных лиц. И среди них ни единого белого. Очнулся Лёва от того, что кто-то ножом разжимал его челюсти, а кто-то другой лил в рот воду, вкусом и запахом очень напоминавший ту, которую его напоили перед началом состязаний на выносливость. Был, правда, ещё и кто-то третий, державший его голову на своих коленях и ласково гладивший виски. «Да ты, милок, просто малохольный какой-то!» Лёва узнал голос Анны Петровны. Воду, похоже, лила именно она. «Раскис, как баба!» Подумаешь, змейка его укусила. Эка невидаль. Лёва пришёл в себя окончательно и оттолкнул горбатого колдуна, чуть не раскрошившего его зубы. Но на дальнейшие столь же решительные действия он оказался не способен. Сначала на него обрушился дождь слёз, таких крупных, что они сами по себе могли утолить любую жажду. Затем сверху рухнули мягкие, пахнущие ландышем волосы. А уже после всего этого в холодные Лёвкины губы впился горячий Лилечкин рот. Взаимные поцелуи, рыдания и объятия продолжались так долго, что бабушка с досады даже ногой топнула. Ну прямо детский сад какой-то. Да на вас бесстыдников прорва людей смотрит. Вы сюда зачем пожаловали? Дело делайте Лилизаться. Будет ещё на это время. При помощи колдуна она поставила Лёвку на ноги, И это событие было встречено единодушным ликованием толпы. Из-за своей исторической отсталости, а может наоборот благодаря ей, дикари не страдали излишней завистью и к победителям в честном соревновании относились с нескрываемым уважением. «Поприветствуй их», — сказала бабушка. «Ручкой помаши или просто кивни. Пусть пока идут пить-гулять за мой счет, а завтра совет соберем, как ты просил». Да и тебе самому отдохнуть не мешает. Ты хоть сегодня и победил, но все равно слабак. Лева поймал, наконец, упорно ускользающее равновесие и, утвердившись на своих собственных ногах, отдал честь по всем правилам строевого устава, который некогда перенял у Смыкова. Дорогие товарищи арапы! Поздравляю вас с праздником, международным днем змеи и мамбы! Ура, товарищи! А в многочисленных стычках с бледнолицыми соседями, хорошо изучившие смысл слова «ура», дружно поддержали Лёвку. «Да ты никак ошалел», – толкнул его в спину Анна Петровна. «Плетёшь невесть что?» «Мне можно», – возразил Лёва с достоинством. «Я с того света только что вернулся». «С какого ещё того света, милок? С тобой, если что, и случилось?» Так только обморок от страха. Змеи испугался. А кто перед этим целый кушин противоядий выкатил, как не ты? Теперь тебе со змеями даже целоваться можно. «Бабуся, на что ты намекаешь?» К спору подключилась и Лилечка. «Еще неизвестно, кто здесь змея. Устроила благан на радость своим черномазам. Если бы я знала, что у тебя на уме, мне в жизни согласилась бы участвовать». «Это же надо придумать! На живого человека змею натравливать! Риск-то какой!» «Как раз и никакого! Я вот на нём все яды и противоядие заранее перепробовала!» Анна Петровна кивнула на горбуна. «Мгаи, покажи!» Колдун, интуитивно понявший что от него хотят, протянул вперёд обе руки, на которых виднелись характерные следы змеиных укусов и уже почти заживший и совсем свежий Тут уж, как говорится, крыть было нечем. Впрочем, бабушка тут же постаралась перевести разговор на другую тему. «Уж раз так все сложилось, то свадьбу хочешь не хочешь, а играть придется. Все сделаю, как обещала. И угощение выставлю, и приданые дам». «Просто восторг!» – воскликнула Лилечка. Мы погрузим сундуки с добром на коров и погоним стадо в отчину. Не только сундуки, но и котлы. Тем более. Скажите, а сколько примерно у вас длятся свадьбы? Осторожно поинтересовался Цыпф. Как когда? Но не меньше 30 дней. Нет, нам это не подходит. Я, конечно, не против, вы и не подумайте. Но нас дома люди ждут. И в самом деле лучше повременить. Ну, что это за свадьба по дикарскому обычаю? Я же крещеная. Желаю в церкви венчаться. Или, в крайнем случае, в Кастильском храме. Чтобы все было по закону. Ну, как хотите, надулась Анна Петровна. На вас ведь не угодишь. Из молодых до ранних. Пошли, нгай. Бабуся, не обижайся лилечка обняла ее. Я тебе и в самом деле за всё благодарна, но не до свадьбы нам сейчас,